В чем же причина твоего непостоянства, твоей неблагодарности, о таинственная иллюзия, о любовь, принявшая образ жестокого и слепого божества ребенка?»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 Как в мечтах поэтов вернешься тогда, когда своими высокими добродетелями мы заслужим присутствие такой гости. О, сколь сладостно будет тогда жить на этой земле, и как радостно будет родиться на ней, когда все мы станем сестрами и братьями, когда союзы будут заключаться добровольно, и основой их будешь только ты одна». Когда вместо той ужасной, той немыслимой борьбы, с помощью которой супружеская верность вынуждена защищаться от нечестивых посягательств разврата, лицемерного обольщения, разнузданного насилия, вероломной дружбы и утонченного порока вот — Тогда каждый супруг увидит себя окруженным лишь целомудренными сестрами, ревниво и бережно охраняющими блаженство своей сестры, которую они отдали ему в подруги жизни, а каждая супруга увидит, что все остальные мужчины — это братья ее мужа, счастливые и гордые его счастьем, естественные покровители его достоинства и покоя. Тогда верная жена перестанет быть одиноким цветком, который прячется, чтобы уберечь хрупкое сокровище своей чести, перестанет быть жертвой, нередко покинутой, которая чахнет в уединении и слезах, бессильное оживить в сердце возлюбленного то пламя, что сама она сохранила нетронутым в своем сердце. Тогда брату не придется больше мстить за сестру и убивать того, кого она любит и оплакивает, убивать для того, чтобы вернуть И ложно понимаемую честь. Тогда мать не будет больше дрожать за свою дочь, а дочь не будет краснеть за свою мать. Главное же, супруг перестанет быть подозрительным и деспотичным, а супруга навсегда откажется от горечи жертвы или от злопамятства рабыни. Жестокие страдания, чудовищные несправедливости не будут больше омрачать радости семейного очага. Любовь сможет длиться долго, и, как знать, быть может, настанет день, когда священник и магистрат, рассчитывая с полным основанием на неприходящее чудо любви, смогут освещать нерасторжимые союзы именем самого Бога, проявляя при этом столь же мудрости и справедливости, сколь сами того не зная, проявляют ныне, кощунства и безумия. Однако эти счастливые дни ещё не наступили. Здесь в таинственном храме, где мы собрались сейчас втроём или вчетвером во имя Господа, как сказано в Евангелии, мы можем лишь мечтать о добродетели и пытаться общими усилиями её достигнуть. Если бы мы привлекли для утверждения наших обетов